Глава 4. Лая так часто, до боли в глазах, всматривалась вдаль, ожидая Фенри, Сейт и Руми, что когда на поле показались едва различимые точки, она не поверила сама себе. Пальцы принялись растирать уставшие от перенапряжения глаза, как будто это могло помочь исполнить мечту. Когда она снова уставилась на простирающееся перед городом поле, точки превратились уже во вполне ясные очертания людей. Множество людей. Кто-то ударил в колокол, оповещая город. Лая вжалась в неровную поверхность зубца стены и опасно наклонилась, сеясь рассмотреть в этой массе родные фигуры. "Феандрис", закричала она, не в силах больше выносить неведенье. Она ощутила лёгкий и такой родной след магии, а затем над ней закружились снежинки. Лая выпрямилась и запрокинула голову, подставляя лицо под их колючую холодную ласку, и тихо счастливо засмеялась. В воздухе повис ледяной шарик, такой, какой Фенрис обычно отправляет в тероми. Лая поймала его и сжала в руке. её вредино с ним. В порядке. Кулакол больше не звонил, но к воротам всё равно сбегались изимцы, которые обычно в случае опасности защищали город. Когда Лая нашла глазами Чунсока, то крикнула ему: "Вернулись!" Чунсок бросился к воротам, принялся их открывать. Ближайшие мужчины поспешили помочь. Лая же снова стала всматриваться в идущих по полю. Как много людей, невероятно. Впереди всех, на некотором отдалении от основной толпы, шёл Фенрис. Ветер, который часто гулял на открытом пространстве, подбрасывал его волосы, и Лайя неосознанно протянула вперёд руку, провела по воздуху, словно могла дотянуться до любимого прямо сейчас и поправить серебристые локоны. Нежная улыбка появилась на её лице. А кончики пальцев вдруг ощутили шёлк его волос, как будто на его. Маленькая хрупкая фигурка в чёрном, что шла позади Фенриса, резко ускорилась, переходя на бег. Лайя перекинулась через зубчик стены и увидела Чунсока, который в одиночестве покинул город и шёл навстречу. Маленький мураганам тыруми врезалась в мужа. Он легко подхватил её и крепко прижал к себе. Они замерли на сладкие моменты единения, пытаясь осознать, что снова рядом. Лая тоже не смогла утерпеть и побежала вниз встречать Фенриса. У ворот она остановилась и поймала его взгляд, чтобы чувствовать его рядом, ей не нужно даже было касаться его. Взгляд синих глаз ласково скользил по её фигуре, словно пытаясь определить, всё ли было хорошо, пока его не было рядом, а потом замер, пойманным отражённый в зелёных глазах любовью. И два Фенрис подошёл, Лая взяла его руку. Их пальцы несколько жадных секунд огладили друг друга и переплелись. Соединённая магия заструилась по венам, рассказывая то, что не способен передать ни одни слова. Подошедшие люди насторожённо осматривали стены и зимы. Фенрис отстранился от Лаи и официально представил Чонцока, который же тоже стоял один, осматривая прибывших. Это правитель Лим. Он готов предоставить вам укрытие. Вита Азура не внушал магам доверия, не после того, что они пережили по вине его народа, но выбора всё равно не было. Впрочем, у Чунцока были весьма схожие чувства. Людей с даром в таком количестве и рядом с собой и с своими людьми он предпочёл бы не видеть, но выбора не было. Добро пожаловать в зиму, громко сказал он. Фенрис Эрендил поручился за вас и ваше благоразумие. Больше он не стал ничего говорить, а направился обратно в город, показывая, что нужно следовать за ним. Благоразумия хватило только до того момента, как за ними закрылись ворота города. Весть о том, что в город прибыло очень много людей, ещё и магов, стала подобна лихорадке, разносимой в тесноте трущоб. Изимцы собрались посмотреть на новых жителей, и когда кто-то из магов увидел в этой толпе леди Ивори, которая пришла забрать своего сына, что прибежал познакомиться с такими же, как и он, начался хаос. Какого чёрта она делает здесь? Это же инквизитор. Она заплатит за то, что сделала. Грезати пытать, чтобы каждую смерть прочувствовала. Наказать, она не заслуживает дышать. Воздух заискрило от ненависти и магической силы. У большинства магов браслеты стали посохом, и зимцы в страхе стали разбегаться, снося особо медлительных. Кто-то из бегущих зацепил и леди Ивори, та упала. В неё полетели снаряды. Ледяной щит Фенриса отразил часть из них, а ещё часть из них поймал огонь подоспевшего Дария. Вы не будете вершить здесь суд. — холодно сказал им Фенрис, медленно вставая между толпой и леди Ивори. «И кто нам помешает? Ты?» — с ненавистью выкрикнул один из магов. «Я», — спокойно сказал Фенрис. «Да кто тебе вообще дал право что-то решать? Ты такой же предатель, как и Торник. Так умри вместе с ними!» Часть толпы одобрительно закричала, а часть продолжила стоять, не принимая ничьей стороны. Чунцок обнажил меч и встал возле Фенриса. Лая переглянулась взглядом с замершей наготове матерью. У них было одно действенное заклинание, которое могло изолировать часть людей. Нужно было только выбрать момент и применить его одновременно. Труми чуть сместилась в сторону, выбирая более удобную позицию, чтобы метнуть кинжал в особо креплибова. Им оказался светловолосый молодой маг воды. "Али", окликнул этого мага Дарий. "Хочешь отомстить, так мсти мне. Эрендил и Иварис здесь ни при чём. И не подставляй остальных магов. Не дароз ещё этот хлюпик, чтобы покушаться на нашего Кайнарис. зычно провозгласил Итан, покрепче перехватывая меч, готовясь дать бой. Честер с насмешкой вложил стрелу в лук и натянул тетиву, прицеливаясь. Коди, Полин, Лео заняли привычные в бою относительно друг друга позиции. Давид поигрывал топорами и топтался на одном месте, ожидая команды. А Ларик держался ближе к матери, чтобы в случае опасности уберечь ее как наиболее уязвимую к прямым атакам. Стали подтягиваться остальные изимцы. У кого-из магов вдруг дрогнула рука, неизвестно, но случайно сорвавшееся заклинание стало подобно искре, запущенной в пересушенный сток сена. И зим прорвало в сторону магов, те бросили всю свою мощь в людей. Пытаясь защитить свою жизнь, атаковали даже те, кто изначально занимал нейтральную позицию. Огромный ледяной щит поглотил первые снаряды магов, а потом поднялась сильная пурга. Мир исчез, превращаясь в одно мгновение в белую тьму. Глаза людей беспомощно пытались найти хоть какой-нибудь контраст, точку фокуса. но натыкались на хаотично движущуюся белую пелену. Низкий оглушительный рев, который издавала смертоносная стихия, бил по ушам. Стеклянная крошка сносила с ног даже тех, кто согнувшись пытался выстоять. Среди всего безумия, подобно грому, зазвучал голос Фенриса, повторяющий то, что было сказано им ранее. «Вы не будете вершить здесь суд». И разом все прекратилось. Стихия осыпалась на землю белым ковром. Время замерло. Парализованные страхом и заклинанием люди могли лишь взирать на Фенриса, глаза которого застилала яркая синяя пелена. В этот момент он не был уже ни эльфом, ни магом, был существом, чье тело выбрано вместилищем великой силы великого народа. В оцарившейся никому не подвластной тишине щелкнули пальцы Фенриса, и время снова начало свой ход для всех остальных. «Я даю вам только один шанс», – холодно сказал он, окидывая взглядом магов. Первобытный ужас, застывший на лицах магов, никак не волновал Фенриса. Он пытался уловить зарождение протеста, но его не было. Больше никто не смел думать об атаке. Посыхи медленно один за другим стали возвращаться на руки магов браслетами. Правитель Лим обратился к Чонсоку Фенрису. Конфликтов со стороны магов больше не будет. Стараясь удержать своё ускользающее сознание, Фенрис направил все силы на ровный и неторопливый шаг и пошёл прочь. Перед ним в ужасе расступались те, кто ещё недавно был готов сражаться рядом. Для изимцев он был таким же чудовищем, как и все остальные монстры, что несколько столетий держали их в плену. Он читал это в их напуганных взглядах. С беспокойством на него смотрела только его семья. Далеко уйти вряд ли бы получилось, поэтому Фенрис скрылся за ближайшим зданием. Чтобы замедлить падение, он опёрся на стену. Ноги больше не держали, руки мелко дрожали, из носа и глаз потекла кровь, но убрать её не было уже сил. Он свалился на землю, отрешённо размышляя о возможностях своей магии и силы тела. Удивительно, как оно выдержало и не разлетелось ледяной пылью от такого заклинания. Память предков вдруг подкинула неуместное знание. Подобные заклинания магистры использовали крайне редко, как правило, перед неизбежной смертью, чтобы забрать с собой как можно больше врагов. Очень своевременная добавка к знаниям, едва слышно сказал сам себе он и добавил: лучше по старинке. нда у Грёмы. Лучше по старинке, с привычным оружием, услышало она беспокойный голос. Хочешь, пока маги не разбежались, я отберу у кого-нибудь посох, Фенрис усмехнулся. Тебе какой? Покрасивее, пошире, побогаче? Фенрис позвал его самый любимый голос. Лица ласково коснулись руки Лаги, а следом мягкий кусочек ткани стал стирать кровь. Он через силу улыбнулся и открыл глаза. На него смотрели все трое с одинаковым выражением лица. "Люблю вас", вырвалось вдруг у него. Теруми испуганно прижала руки к груди и обернулась к Чун. Амена, нужно сбегать за Лоран. Нашу грюмой головой повредился. Чунсок и правда сначала дёрнулся, собираясь отдать кому-нибудь приказ сбегать за ведьмой, как вдруг понял смысл сказанного и окинул её сердитым взглядом. Фенрисс тихо рассмеялся, остальные, поддавшись комичности ситуации, тоже засмеялись. Плая осталась с Фенрисом, магей и лечаева, и восстанавливая силы, а Чунсок и Теруми поспешили обратно к магам. Нужно было проследить, чтобы больше не было никаких ссор. Дарейно настороженно взирал на Магов и всё ещё опасался за жизнь леди Ивори. Он хотел уже подойти и помочь ей подняться, но его опередил Коди. "Найлс, ты видел Найлса?" тихо спросила она у солдата, цепляясь за его руку. "Когда все побежали, я потеряла его из вида. Кто-то взял его за руку и утянул за собой". Попытался успокоить её Коди. "Всех детей увели от опасности". Дарий увидел движение в свою сторону и отвернулся от леди Ивори. К нему шёл его бывший друг, тот, в чьих глазах те превсегда жила ненависть. Ты всё равно ответишь за всё, что сделал, с холодной яростью процедил Маркус, выдёргнул Дария пальцем в грудь. А стынь, подал голос Маркус, выступая вперёд. Большинство магов, собравшихся здесь, обязаны Торнику жизнью, и если он просит за это не трогать инквизитора, то это самое меньшее, что мы можем для него сделать. Как это обязаны жизнью? Не поняла Ли, поворачиваясь ко всем остальным магам. Он организовывал побеги для всех. С его помощью мы покинули башню. Али покачал головой, отказываясь верить, но люди закивали, подтверждая слова Маркуса. Но Люси, почему не спас её? Всё ещё не понимал Мак воды и снова посмотрел на бывшего друга. Прости, только и мог сказать Дари. Никаких оправданий всё равно не хватило бы, чтобы восполнить утрату. Это правда? Раздался в воцарившейся тишине голос леди Ивори. Дарий вздрогнул. Он надеялся, что она никогда не узнает. Он вообще не собирался никому об этом говорить, поэтому и брался с освобождённых слова молчать, слово, которое Маркус сейчас нарушил. "Это правда?" повторила уже отчётливее и громче леди Ивори. Её голос снова звенел привычной каждому магу властью и силой инквизитора. Нужно иметь смелость взглянуть на неё, хоть это было и очень страшно. Но когда их взгляды встретились, Дарий вдруг понял, что не сожалеет о своём обмане, что ему нечего стыдиться. Она была врагом, человеком, которого убивал без тени сомнений, непокорных во имя сына. Так почему он должен чувствовать вину за то, что спас других? Ведь они тоже были кому-то дороги, тоже были чьими-то родными. Взгляд стал твёрдым, блеснул вызовом, отвечая на её вопрос. Леди Ивари резко качнулась, как будто её со всего размаха ударили. Если бы не поддержка Коди, то она непременно упала бы. Реакция бывшего инквизитора на предательство её Кайнарис стала сладкой местью всем собравшимся магам. Даже Али развернулся и ушёл к остальным, окончательно теряя свой запал. Леди Ивари резко отстранилась от Коди и гордо расправив плечи, ушла. Даже если бы сейчас в её спину полетели все стрелы мира, больнее уже бы не было. Дари понимал, но бежать за ней вслед и утешать не стал. Он чувствовал, что это был тот самый момент, когда ему нужно было выбрать сторону, и он выбрал Тенью совсем рядом скользнула Азрянка, оставляя после себя тихий, едва видный шёпот. "Купырь, у тебя новая драма?" Он не успел ей ответить. Проклятая ведьма словно растворилась во вновь собравшейся толпе. Битое стекло впивалось в её обнажённые ступни. Новый шаг и острая, ясная, ярко-белая вспышка пронзает тело разрядом, губительным импульсом. Так она чувствовала каждый свой шаг, но продолжала идти. Врочь Ивари не хотела прекращать пытку. Хотела, чтобы пытка стала её огненной гиеной, которая окончательно пожрёт тело, а затем и душу. Единственный человек, которому она безоговорочно верила, в котором никогда не сомневалась, был тем самым, из-за которого могла бы оборваться жизнь её сына. Пока Ивари отчаянно пыталась восстановить порядок в башне, Дарий её разрушал. Пока она боялась за его жизнь и молила Создателя, чтобы король ничего не сотворил с её Кайнарис, Дарий организовывал новый побег. Пока она думала, что нравится ему, что ему важно её защитить, Дарий её использовал. Если бы всё сложилось иначе, и её Наэльs не разбился, то поступки Дария всё равно навлекли бы смерть на её сына. Она зашла в дом и замерла. Кричать, плакать, ненавидеть есть смысл? "Мам", бросился к ней мальчик и крепко стиснул. "Я не хотел никуда идти, честно, но Биата сказала, что если я ослушаюсь, то ты пострадаешь, что ты тогда не сможешь спрятаться". Он чуть отстранился и стал нетерпеливо дёргать её за рукав, пугаясь её странного состояния. "Мам, тебе плохо? Принеси воды, помочь лечь". Еваря опустила взор вниз, словя испуг в его глазах, потом медленно перевела взгляд на его руку, где виднелись магические линии. Вдруг вспомнила другие ручки, нежные, самые родные, любимые, те, что обнимали её за шею, притягивая к себе, ручки, которые она мечтала ещё хотя бы раз поцеловать. Слезы побежали по лицу, а боль скрутила внутренности. В одно мгновение Иварь ощутила всю глубину и силу своего предательства. Ее мальчик, ее Найлз, плод их с Джонатаном любви, самый родной человечек, которого носила когда-то под сердцем, и этот маг. Как посмела она осквернить память сына, называя мага своим Найлзом? Проклятый создателем человек. Ошибка, которой недостойно жить. Такой же, как и все остальные маги и ведьмы. Виновный в том, что ее жизнь – это дорога по битому стеклу. виновный в смерти Джонатана и Найлса. Всё это из-за них, из-за проклятых магов. «Мам!» – почти плача протянул мальчик и прижался к её животу. Иваре медленно с силой отцепило его руки от себя и отшвырнуло. «Не называй меня так!» – голос был мёртвым. «Я тебе не мать, а ты мне не сын. То, что тебе снилось, правда. Твои настоящие родители умерли, их убили по моему приказу». От каждой фразы мальчик вздрагивал, как от удара, Но Ивори было все равно. Пусть ненавидит ее так же, как она ненавидит их всех. Все, что рассказывала тебе, это не твое, а моего настоящего сына, Найлса. Ты не достоин носить его имя и жить его жизнью. Ивори отдернул ее коди, ворвавшись в дом. По лицу ребенка он понял, что опоздал. Что ты ему наговорила? Правду. Ведь нет ничего хуже лжи, холодно ответила ему Ивори, а потом упала на пол, своих ног больше не чувствовала. Окончательно сломавшись, она подняла на Коди умоляющий взгляд и тихо попросила: "Убери его. Пусть исчезнет из моей жизни навсегда. Не могу его больше видеть". Но это не потребовалось. Мальчик бросился прочь из дома. Коди на секунду растерялся, не понимая, кому больше нужна помощь, и поспешил за ребёнком. Он застал её на том же месте, где и оставил. На полу, только Иваре лежала, а не сидела. Она отметила его приход усталым взглядом и попыткой подняться. Я не чувствую ног, словно оправдываясь за своё состояние, несколько отрешённо проговорила она. Коди бережно взял её на руки и понёс на свою кровать. Спасибо, снова оказаться в своей комнате, где когда-то жила с подделкой и была выше всяких сил. За это и благодарила. Я оставил Нилса спать, сказал Коди, но договорить и Вари ему не дала, прижала ладоньки его губам. Ты был прав. Жалею, что не послушала тебя раньше. Это не мой сын. Она вдруг отшатнулась, руки прижались к груди, а в глазах снова разылась горечь от пронзившей её только что мысли. Ты тоже знал и помогал Дарье? И раньше, чем он успел сказать, требовательно добавила. Не смей лгать мне. Я не знал, честно ответил Коди, устраиваяся у её ног. Я была ребёнком, когда нашли отметку на моей коже. Повинуясь внезапному порыву всё рассказать, заговорила Ивори. Возможно, правильно было прийти в церковь и исповедаться, покаяться пастору. Возможно, но захотелось рассказать ему. Осудит так осудит. Ей все равно уже нечего терять. Даже себя она уже давно потеряла. Кто-то иногда заходил, но Коди их выставлял, а потом и вовсе запер дверь, оставаясь один на один с ней. И Вари не обращала на это внимания. Она проживала снова свою жизнь, но уже не вынуждена, погружаясь при помощи магии Эльфики, а добровольно проходила путь, который принес ей столько боли. В какой-то момент Коди взял ее за руку, и ей показалось, что идти стало чуточку легче, как будто он стал ее опорой. Она рассказала все, включая то, как подсыпала яд в выпивку Эдена. Когда ее рассказ подошел к концу, ведь дальше ее история уже соединялась в общую, она закрыла глаза. Сказанная тогда магом духа вдруг стала ее явью. Она стояла перед пустой рамой и смотрела в нее, но боли не чувствовала, только пустоту. Позади, сколько хватало глаз, простиралась дорога из битого зеркала. Мельчайшие осколки переливались отголосками чужих жизней, которые она загубила. Кровавый след от ее ступней тянулся ровно столько, сколько велась дорога. И даже не нужно было оборачиваться. Ивари и так знала, что составляет ее жизнь. «Ивари», — услышала она голос Коди, но глаз не открыла. «Я не вправе осуждать тебя или оправдывать. Я не знаю, как поступил бы сам, окажись на твоем месте. Да и никто не знает». Но в одном уверен полностью создатель милости к тем, кто искренне раскаивается. Иварь всё же обернулась. Дорога из разбитых осколков никуда не делась. Она всё так же перемигивалась смертями, напоминая о пройденном пути. Иварь отвернулась и посмотрела в раму. Таня была больше пустой. В ней отражалась уставшая бледная женщина с символом на груди, который определил её судьбу. Изображение дрогнуло, и уже через один взмах ресниц на неё смотрел солдат инквизиции Коди Айвар. Он протянул ей руку и замер, ожидая. А ещё я уверен в том, что всё ещё хочу быть рядом с тобой и помочь тебе всё это пережить. Если позволишь, конечно. договорил Коди и накрыл её руку, которой до этого держал второй рукой. Она открыла глаза, на неё с любовью смотрели его красивые синие глаза. Создатель милостив. Шёпотом согласилась с ним Ивори и прижала свою ладоньки к его щеке, чувствуя, как внутри, где-то в опустевшей и застывшей душе, зарождается маленький огонёчек тепла.